Человек этот как будто чего-то выжидал, но быстро промелькнул и исчез. Человек этого князь не мог разглядеть ясно и, конечно, никак бы не мог сказать, наверно, кто он таков. К тому же тут так много могло проходить людей, тут была гостиница, и беспрерывно проходили и пробегали в коридоры и обратно, но он вдруг почувствовал самое полное и неотразимое убеждение. что он этого человека узнал, и что этот человек непременно Рогожин. Мгновение спустя князь бросился вслед за ним на лестницу. Сердце его замерло. Сейчас все разрешится. С странным убеждением проговорил он про себя. Лестница, на которую князь сбежал из подворот, вела в коридоры первого и второго этажей, по которым и были расположены номера гостиницы. Эта лестница, как во всех давно строенных домах, была каменная, темная, узкая, и велась около толстого каменного столба. На первой забежной площадке в этом столбе оказалось углубление, вроде ниши, не более одного шага ширины и в полшага глубины. Человек, однако же, мог бы тут поместиться. Как ни было темно, но, взбежав на площадку, князь тотчас же различил, что тут, в этой нише, прячется зачем-то человек. Князю вдруг захотелось пройти мимо и не глядеть направо. Он ступил уже один шаг, но не выдержал и обернулся. Два давешние глаза. Те же самые. Вдруг встретились с его взглядом. Человек, таившийся в нише, тоже успел уже ступить из нее один шаг. Одну секунду оба стояли друг перед другом почти вплоть. Вдруг князь схватил его за плечи и повернул назад, к лестнице, ближе к свету. Он яснее хотел видеть лицо. Глаза Рогожина засверкали, и бешеная улыбка исказила его лицо. Правая рука его поднялась, и что-то блеснуло в ней. Князь не думал ее останавливать. Он помнил только, что, кажется, крикнул «Парфен, не верю!». Затем вдруг как бы что-то разверзлось пред ним. Необычайный внутренний свет озарил его душу. Это мгновение продолжалось, может быть, полсекунды, но он, однако же, ясно и сознательно помнил начало, самый первый звук своего страшного вопля, который вырвался из груди его сам собой и который никакою силой он не мог бы остановить. Затем сознание его угасло мгновенно, и наступил полный мрак. С ним случился припадок эпилепсии. уже очень давно оставивший его. Известно, что припадки эпилепсии, собственно, самое подучее, приходят мгновенно. В этом мгновении вдруг чрезвычайно искажается лицо, особенно взгляд. Конвульсии и судороги овладевают всем телом и всеми чертами лица. Страшный, невообразимый и ни на что не похожий вопль вырывается из груди. В этом вопле вдруг исчезает как бы все человеческое – И никак невозможно, по крайней мере, очень трудно наблюдателю вообразить и допустить, что это кричит этот же самый человек. Представляется даже, что кричит как бы кто-то другой, находящийся внутри этого человека. Многие, по крайней мере, изъясняли так свое впечатление. На многих же вид человека в впадучий производит решительный и невыносимый ужас, имеющий в себе даже нечто мистическое. надо предположить что такое впечатление внезапного ужаса сопряженного со всеми другими страшными впечатлениями той минуты вдруг оцепенили рогожина на месте и тем спасли князя от неизбежного удара ножом на него уже падавшего затем еще не успев догадаться о припадке и увидев что князь отшатнулся от него и вдруг упал навзничь прямо вниз по лестнице С размаху ударившись затылком о каменную ступень, Рогожин, стремглав, бросился вниз, обижал лежавшего и почти без памяти выбежал из гостиницы. От конвульсии, биения и судорог тело больного спустилось по ступенькам, которых было не более пятнадцати, до самого конца лестницы. Очень скоро, не более как минут через пять, заметили лежавшего, и собралась толпа. Целая лужица крови около головы вселяла недоумение. Сам ли человек расшибся или был какой-то грех. Скоро, однако же, некоторые различили подучию. Один из номерных признал в князе давишнего постояльца. Смятение разрешилось наконец весьма счастливо, по одному счастливому обстоятельству. Коля Иволгин, обещавшийся быть к четырем часам в весах и поехавший вместо того в Павловск, по одному внезапному соображению отказался откушать у генеральшии Панчиной, а приехал обратно в Петербург и поспешил в Весы, куда явился около семи часов вечера. Узнав поставленные ему записки, что князь в городе, он устремился к нему по сообщенному в записке адресу. Известившись в гостинице, что князь вышел, он спустился вниз в буфетные комнаты и стал дожидаться, кушая чай и слушая орган. Случайно услышав разговор о приключившемся с кем-то припадке, Он бросился на место по верному предчувствию и узнал князя. Тотчас же были приняты надлежащие меры. Князя перенесли в его номер. Он хоть и очнулся, но в полное сознание довольно долго не приходил. Доктор, приглашенный для осмотра разбитой головы, дал примочку и объявил, что опасности от ушибов нет ни малейшей. Когда же уже через час князь довольно хорошо стал понимать окружающее, Коля перевез его в карете из гостиницы к Лебедеву. Лебедев принял больного с необыкновенным жаром и с поклонами. Для него же ускорил и переезд на дачу. На третий день все уже были в Павловске.